Глава 17. Сумерки украсили небо лиловыми и розовыми лентами, то тут, то там вспыхивали точки звезд, земли не было видно. Вокруг простиралось море. Капитан Кроуэлс приказал убрать паруса и бросить якоря. Закончился первый день плавания. Генерал-губернатор пожелал узнать, почему нельзя плыть ночью, ведь многие капитаны преодолевают немалое расстояние при лунном свете. «Разве вы менее умелый мореход?» — спросил он, пытаясь уязвить Кроуэлса. «Что проку в умении, если не видишь, кто или что пытается тебя потопить?» — спокойно ответил Кроуэллс. «Назовите мне имена капитанов, которые плывут ночью, и я скажу, как они потопили свои корабли и потеряли груз». Эти слова положили конец спору, и теперь Кроуэллс слушал, как Ларм отбивает восемь склянок, объявляя смену вахтенных. Кроуэлс любил этот вечерний час. Обязанности по отношению к команде закончились, а по отношению к этой чертовой знати еще не начались. Это время принадлежало только ему. Один предзакатный час, чтобы насладиться морским воздухом, ощущением соленых брызг на коже и той жизнью, что он вынужден вести. Стоя у поручней, Кроуэллс смотрел, как усталые моряки отдают приказы, возносят молитвы, держась за амулет, и похлопывают по корпусу корабля на удачу. «Суеверие! Только они держат нас на плаву!» — подумал Кроуэллс. Он достал из кармана жетон, который давал Аренту. Восс вернул его, явно недовольный тем, что капитан столь небрежно обращается с подарком генерал-губернатора. Кроуэллс потер жетон большим и указательным пальцем, вгляделся в небо и нахмурился. Вот уже несколько часов он ощущал знакомый зуд на коже, означавший, что за горизонтом собирается буря. Ветер стал колючим, оттенок воды слегка изменился. Воздух оставлял привкус железа, поднятого из морских глубин. Шторм начнется через день или раньше. Мимо прошел каютный юнга с факелом и, встав на цыпочки, зажег огромный фонарь на корме. Один за другим фонари зажглись на всех кораблях флотилии. В бесконечной тьме горели семь огней, будто в море упали семь звезд и не погасли.